Когда-то в старину, вернувшийся с работы муж, видел из прихожей мерцание камина и качающийся силуэт на стене. То ли пламя дрожало, то ли жена дремала в ожидании. Михаил в этот вечер, ловя ногами разбежавшиеся тапочки, тоже видел неровный свет в темной комнате, нестойкую тень которая все клонилась, клонилась вперед, но опять откидывалась назад, как дрова в камине похрустывала клавиатура. — Включи свет и испортишь глаза, — сказал Михаил. Получилось что самому себе, потому что сам и щелкнул выключателем. — Спасибо, медвежонок, — ответила Аня, не отрывая пальцев от клавиш а взгляда от монитора. Я не заметила, как стемнело. «Я уж...» — Корнилов решил это слово не договаривать. «Если что, скажет, что имел в виду породу змеи с красной полоской на шее». Опять эта красная полоска на шее. «А ужин, добрый молодец, ты найдешь в кастрюле» кастрюлю в ватном одеяле, ватное одеяло в пледе, плед под подушкой, подушка на диване, диван в комнате. Михаил хотел встать позади Ани, но она задергала плечами, замотала головой. — Терпеть не могу, когда заглядывают в мои строчки, — сказала она, словно отвечая на анкетный вопрос про нелюбимое в этой жизни. Он отошел, но успел заметить, что Аня не в интернете. Белое поле ворда она засеивала черными литерами с красными полосками опечаток. Опять эти красные полоски. Аня работала. Она набирала какой-то текст, и у текста был заголовок. «А ты поужинаешь со мной?» — спросил Михаил. «Мне ужин без тебя не нужен». Но Аня обидела его до глубины незрелой поэтической души, не заметив первых в его жизни, пусть и случайных стихов. Клацали клавиши, медленно ползла вправо прозаическая строка. Тогда Корнилов взял тетрадку, который заносил свои криминальные мысли, карандаш, сел на диван, облокотившись на теплую гору, домашнюю фудзияму с горячим ужином в недрах. Затем посмотрел в потолок, перевел взгляд на окно, на коробки с книгами. Остановился он все-таки на жене, поднес глазам карандаш, Будто собирался измерить Анины пропорции перед тем, как перенести ее на бумагу, и написал первое слово, заметив, что жена за это время нащелкала уже пару предложений, засуетился, ткнул карандашом в бумагу, как буратино носом в холст на стене, сделал маленькую дырочку. Вдруг лицо его оживилось, и он стал быстро записывать какие-то слова, но также неожиданно остановился,